Секретный закон о готовности страны к терроризму. Сегодня в США существует практика, когда законы принимаются в засекреченном виде, то есть секретны от законодательной власти, которые за них обязаны голосовать. И ничего голосуют. Но если законодательные акты, которые касаются всей страны, всего народа, принимаются в тайне от него, значит, есть что-то, что от него упорно скрывают. А значит, что-то в США варится, значит, готовится какая-то провокация, в которую будет вовлечена вся страна. Мировое правительство невидимой Хазарии во главе с Ротшильдами не щадит никого ради достижения своих целей. США, оказавшись под контролем колена данного, обречены. Америка жертва, попавшая в руки хищника без малейшей надежды на спасение. Все эти годы после Второй мировой войны хазарские банкиры накачивали её деньгами, богатством, властью, оружием, что обеспечило ей физическую мощь и силу. А параллельно шёл процесс обездушивания. В итоге родилась сверхдержава, которая напоминает телёнка откормленного хозяевами и которого ведут теперь на убой. Вот это за секреченный закон, о котором упомянуто выше и который свидетельствует о том, что готовится какая-то провокация. Это закон, о котором американцы говорят: "Мы должны быть обеспокоены". Закон о готовности страны к терроризму. Задаём детский вопрос: к терроризму от кого? И наверняка получим такой же детский ответ: от Аль-Каиды. Но ну вот цитата бывшего лидера палаты общин британского парламента и бывшего министра иностранных дел Робина Кука: Правда заключается в том, что не существует никакой исламской армии или террористической группы, называемой Аль-Каидой. И любой информированный офицер разведки это знает. Но существует пропагандистская кампания в целях заставить общественность поверить в присутствие определённой организации, представляющей дьявола. И всё это только для того, чтобы склонить телезрителя к признанию единого международного лидерства в войне против терроризма. Страна, которая стоит за этой пропагандой Соединённые Штаты Америки. В июле 2005 года Guardian публикует статью Кука. Аль-Каида, дословно в переводе с арабского базы данных, была изначально компьютерным файлом тысяч муджахидинов, которые были завербованы и подготовлены ЦРУ для борьбы с русскими. Кук также написал, что Бен Ладен это продукт монументального просчёта западных спецслужб. В течение 80-х годов его вооружала ЦРУ и финансировали саудиты, чтобы начать джихад против русских в Афганистане. Через 4 недели после публикации этой статьи Кок внезапно почувствовал боль в сердце и скоропостижно скончался. Это случилось 6 августа 2005 года во время его пребывания в Шотландии. Согласно официальному заключению о причинах смерти, Кок умер от гипертонической болезни сердца, хотя медики из бригады неотложной помощи, которые выехали его спасать, утверждали, что он умер от перелома на шее. Кок, будучи лидером альот обчен британского парламента с 8 июня 2001 года по 17 марта 2003 года, жёстко выступал против вторжения в Ирак в марте 2003 года. Его слова в качестве эпитафии написаны на его могиле. Может быть, я не добился успеха в том, чтобы остановить войну, но я обеспечил право парламента решать вопрос о войне. Вернемся к правам американского парламента и к Закону о готовности страны к терроризму. И опять задаем тот же вопрос – к терроризму от кого? И уже не получаем ответа. Аль-Каида – миф и продукция РУ, используемый для прикрытия организованных и организуемых спецслужбами невидимой Хазарии провокаций. Значит, название Закон о готовности страны к терроризму нужно понимать как Закон о готовности страны к очередной провокации спецслужб, организуемой в форме масштабного теракта. Вот теперь все стало на свои места. То есть страна не готова к терроризму, а спецслужбы США, как пионеры, всегда готовы что-нибудь такое сорганизовать. Они сорганизуют, а страна окажется не готова. Нужно, чтобы все было синхронно. Грандиозный сценарий требует грандиозной массовки. Принятие закона сопровождалось колоссальной спешкой и нажимом. Вовсю старался министр внутренней безопасности США Майкл Чертов. Это наш хазарский парень Миша Чертов из семьи потомственных раввинов, известных толкователей Талмуда, чьи предки эмигрировали из царской России. Всё схвачено. У хазар в США наверху вертикали власти абсолютное численное превосходство. Обратите внимание на чidку закона в Конгрессе. Республиканец Джон Халлер представляет закон, зачитывает и всё пропускает. Это деск ведь классифицировано, то есть секретно. Это секретно, это секретно и так далее. Здесь играем, здесь не играем, здесь жирное пятно, рыбу заворачивали. Не могу удержаться, чтобы не процитировать выступление Халлера. Конгресс сейчас будет голосовать за одобрение закона о готовности страны к терроризму. Закон требует расходов на меры экстренного реагирования вплоть до и включая, ах, извините, эта часть засекречена долларов для подготовки к террористической атаке или атакам национального масштаба, совершённым засекречено. Расходы на персонал, участвующий в отражении атаки, и транспортные средства будут увеличены вдвое, если более 80% населения страны окажутся под воздействием засекречено. Это финансирование будет увязано с первой атакой на засекречено или первой крупномасштабной вспышкой засекречено. В зависимости от того, что произойдёт в первую очередь, гражданские и военные подразделения должны быть подготовлены к мерам по локализации и распространению и борьбе против засекречено, включая облучение засекречено, сопровождающееся возможностью засекречено, переносимых по воздуху засекречено, плота ядерные засекречено или всего перечисленного выше в случае такого события, как засекречено массовое засекреченное бегство снижается или в противном случае становится неконтролируемыми. Подразделения военно-воздушных сил могут также быть направлены на борьбу с засекреченно благодаря их возможностям. Если событие произойдёт в сельской местности, боже, длинная пауза. Ах, это за секретно, намного превышающих наши самые кошмарные ожидания. Если потери будут превосходить за секретно. Рассмотрев сейчас этот закон, я прошу вас, пожалуйста, за него проголосовать. Конец цитаты. Всё секретно. Ничего не зачитано. Закон принят. И кто сказал, что в США демократия и свобода? С одной стороны, её попросту выкидывают в помойку а с другой доводит до полного абсурда, что равносильно выкидыванию в помойку только со смехом. В Огайе, например, судья постановил, что местные бомжи могут указывать в качестве адреса при получении бюллетеней для голосования скамейку в парке вроде «вторая справа под дубом у пруда».